Ноябрь 2016 года. Два коротких гудка в телефоне и выделенный красным цветом в календаре день 23 ноября 2016 года являлись незаметным напоминанием новой компьютеризированной эпохи о том, что этим вечером в клубе по вязанию собираются встретиться шесть женщин. Анита была взволнована. Она ходила взад-вперед по комнате, брала в руку телефон, размышляя, звонить ей или нет но потом отказывалась от этой идеи. Анита вполне могла подождать еще, хотя об этом проще подумать, чем сделать. Она посмотрела на часы. Двадцать часов пять минут. Ее бесценные ангелы уже безмятежно спали в общей спальне наверху, не имея представления о том, насколько несправедливым порой бывает этот мир. Дочь пошла в первый класс, а сын в третий. Как быстро летит время! Остается лишь месяц до Рождества. Дети ждали его с нетерпением, растущим с каждым днем, и Анита радовалась этому вместе с ними. Но почему в темное время года постоянно случается что-то неприятное? У нее из головы никак не выходила эта невероятная история. Жуткое и никому неизвестное событие, о котором, похоже, не сообщила ни одно СМИ. То, что случилось что-то ужасное, Анита немедленно прочла по выражению лица Йокупа проработавшего в полиции Норвейка почти 10 лет. Они начали встречаться задолго до того, как Йоакуп поступил в университет, и теперь в конце дня по его виду она вполне могла определить, произошло что-то серьезное. Йоакуп планировал провести дома весь день. Раньше он обещал детям проверить, в порядке ли их старые финские сани. Но Йоакупу позвонили, это выбило его из колеи. Йоакупа выглядел серьёзным, лицо было бледным, когда он ненадолго зашёл на ужин домой, а потом отправился на работу. Он ничего не ел, разве что посмотрел на баранью ногу, которую Анита подала к столу. Йоакуп лишь поднёс карту кусочек и тут же побежал в туалет, где его вырвало. Он не хотел рассказывать в деталях, что на самом деле произошло, но эта трагедия не могла оставаться в тайне. Супруги жили в небольшом городе. Аните нельзя было рассказывать об этом кому бы то ни было еще, хотя вечером того же дня ей предстояло принять у себя дома вязальный клуб с участием подруг. В голове у Аниты пронеслись тысячи мыслей, когда она заглянула в освещенную духовку, чтобы проверить круглые пышные пирожки, уже зарумянившиеся и готовые переместиться на черный каменный поднос в светлой и уютной кухне. Анита сварила яйца и вытащила из холодильника мидии, Спустя час начнут подтягиваться подруги, и она много чем сможет поподчивать гостей. Получила ли Мария сообщение о встрече, и не дежурила ли Лина в больнице? Анита пыталась успевать везде, убирая, развлекая детей, заботясь об ужине. В коридоре висели друг на друге большие зимние куртки и стояло много обуви. Здесь тоже предстояло навести порядок. Она включила фонарь во дворе, осветивший золотистым лучом самодельную табличку, прикрепленную к окрашенной в белый цвет облицовке, с красиво сделанной надписью «Ундер Геараватни 10». Здесь живут Бьорк, Боарур, Анита, Йоакуб, Оо Тром. Их дом был возведен пять лет назад. Анита и Йоакуб оба из Норвыка, поэтому не было сомнений, где им следовало строить свое будущее. Спрос на участки под частные дома на протяжении многих лет был высоким, и они-то с Йоакупом терпеливо дожидались своей очереди в соответствующем списке муниципалитета. Когда был высвобожден участок в ранее заповедном красивом месте рядом с озером Гайраватн, им предложили воспользоваться этой возможностью. Лучшего места под дом с учетом солнечного света и красивого вида на залив Сувурвуйк представить было невозможно. Однако темным ноябрьским вечером в среду горных гряд было не видно, и внимание Аниты занимало нечто другое, более важное, чем обычные виды из больших окон. Господи, помилуй нас. Холодный ветер трепал голые ветви деревьев перед домом. Анита ощутила, как ее пробрало зноб, и руки покрылись мурашками. Она отложила в сторону большого розового омара, глазевшего на нее черными мертвыми глазами. К горлу подступила тошнота онита решила выпить стакан холодной воды, а потом приступить к борьбе с обитателем моря, лежавшим на столе. Как стало ясно из слов Йоакупа, кто-то убил Халвина. Полиция прибыла на место между тремя и четырьмя. Ее ждало ужасное зрелище, но Анита не могла лгать самой себе. В ней боролись две силы. И это было тоже неприятно, но слишком невероятно, чтобы быть правдой. Она опять посмотрела на часы и вытащила из духовки пирожки. Никто не отменил свое участие во встрече. Подруги были приглашены на шесть часов вечера. Четыре девочки, дружившие все школьные годы, плюс Бьорк из параллельного класса и Лина, жена брата Аниты. Анита открыла кран и помыла руки. Она была в числе первых, до кого дошли новости, которым вскоре приделали ноги, благодаря чему они стали разбегаться по округе. Загадочным образом был убит. Халвин.